Подсобное помещение со стандартными металлическими шкафами для одежды. «Занимай любой. Сейчас подару тебе робу поменьше размером. Не обижайся, солдат, но ты действительно молод и мелковат». «Специальный набор кабрал. Будь уверен, наглого сержанта урою за секунды». «Не стоит этого делать». Ланс — племянник начальника санатория и говнистый парень. Не волнуйся, Лаура сейчас прочистит ему мозги. — Она тоже родственница начальника санатория? — Нет, начальника над начальником санатория. — Что поделаешь? Море — место теплое, спокойное и небедное. — Да уж, не реджистанс по лесам гонять. Переодеваюсь в комбинезон. В длину нормально, но в ширину еще одного уместить можно. Подпоясываюсь брезентовым ремнем. Так намного лучше. Инструментальная сумка. Девственно чистый инструмент электрика. Беру с полки тестер. Щелкаю переключателями. Аккумуляторы на столе, приятель. Ага. Переодевшись и экипировавшись, выхожу. Сержант тех на улице меня якобы не замечает. Красотка с напарниками уже ушла. Движемся по аллеям. Мозги включились. Запоминаю местность. Думаю над планом на ближайшее время. Необходимо как-то легализоваться. Потом добраться до водного мотоцикла или катера с полным баком. В ближайшей перспективе не мешало бы еще поесть. Подстанция встретила темнотой и запахом паленого металла. Сержант растерянно встал у входа. Понятно, в этом оборудовании он не разбирается. А вот я в прошлой жизни имел соответствующий допуск и работал с электрооборудованием гораздо большей мощности и сложности. Включаю фонарь, прохожу внутрь. Отделенный крашенной проволочной сеткой проход, несколько щитовых, оштукатуренные стены, выложенные белой карамической плиткой пол. А где резиновые коврики и перчатки? Бардак полнейший. Отсутствует. В конце прохода вижу махину трансформатора понижающего высокое напряжение до трехфазного сетевого. Кстати, гудит. Разворачивайся. Сержант, нам нужны ключи от щитовых, защитные резиновые перчатки и коврики. Высокое подается, поэтому подток попасть элементарно. Учитывая влажность, зажарить за секунду на месте. Да-да. Как его пробрало! Умею иногда быть убедительным. Засуетившись, ланс зазвенел связкой, начал отпирать калитки в отсеки. Отправил одного из парней за требуемым. Первый облом. Ковриков нет, перчатки две на правую руку. Закручиваю раструбы, сжимаю обе обедрявые. — Это только самоубийцам. Где нормальные средства? — Наверное, у городской бригады электриков, воентех. — Какой прогресс? Такими темпами скоро Ланс будет обращаться ко мне, сэр. — Сэр, вы разбираетесь в этом оборудовании? — Как его воду смотрел. — Это один из мобилизованных техов, скорее всего, рядовой. Да, дружище, я отвечал за электропитание авиаотряда. Угу, здорово. Тогда что нам делать, военных? Сержант, есть один вариант, но он немного опасный. Сейчас попробую выключить главный рубильник. А вы будете страховать фалом. Если увидите, что меня бьет током, выдерните. Любая охинея. Воспринимается нормально, если преподнести ее с уверенным видом и серьезным голосом. Обвязанный вокруг талии, захожу в первую щитовую от трансформатора и, надев дырявые перчатки одна на другую, с усилием опускаю рубильник. Норма. Повторяю операцию два раза. — А теперь что, сэр? Парни, надо открыть электрошкафы вот такими, клещами снять предохранителей и проверить их тестерами. Сержант, есть схема потребителей? Что нам надо запустить в первую очередь? Да, конечно. Извини, забыл, как тебя? Серж, Отто, вот, смотри. Так, ничего сложного. Вот кабель под номером 3, идущий к узлу связи на горке. То, что надо. Кабрал, проверив мне очереди предохранителей с десятого по двенадцатый. Сгорел, сгорел, сгорел. Все дохлые, сэр. Ясно. Дай-ка отстыкую кабель. Вот-то. Молния била по антеннам узла связи. — Нет, но рядом по молнии отводом не раз. — Я так и знал. — Ладно, где управление и столовая? — А зачем столовая? — Парни нас порвут, если и ужин пройдет бутербродами. — Так. — Кабель семь. — Дружище, что с этими? — Половина в обрыве, Вентех. — Вот Я не вижу запасных предохранителей. Мать! Они, наверное, в кладовке электриков. Я сейчас... Подожди. Возьми образец. Выбирай только таких номиналов. Кстати, Капрал, сходи, пожалуйста, с сержантом. Тащить много одному неудобно. Сколько у кого сгоревших предохранителей, парни? Быстро суммирую. Называй итог плюс пяток в запас. Озадачиваю двоих оставшихся помощников установкой исправных предохранителей в крайней щитовой, сам уединяясь у кабеля питания узла связи. Вот эта симпатичная проволочка очень мило закоротит пару фаз. Пристраиваю средства диверсий, с поворотом пытаюсь защелкнуть замки разъема. Нифига! Один узел зашел, другой не хочет. Ничего, на вид нормально. Парни, закончили, переходим вместе в первую щитовую. Вот и запыхавшийся сержант с капралом. Дощелкиваем на места предохранителей. Парни, работаем по той же схеме. Я включаю, вы меня выдергиваете в случае чего. вот так. Ты не смог подсвечивать мне фонарем от стены? — Конечно, Серж. — Готовы? — Первый. Ляск главного рубильника загорается неонки. — Парни, нигде не коротит? — Все нормально, Серж. — Отлично, готовы. — Второй. — Капрал, щелкни выключателем у двери. Загораются лампы под потолком сэш отлично молодец вентех теперь нас не разорвут оголодавшие вояки кстати штаб тоже запитан парни готовьтесь третий хлопок надсадное гудение шины искрый дым из разъема за спиной сержанта ну черт торчит раскаляющийся хвостик проволочки бросаюсь к разъему Опешившие капралы впускают фал из рук. Что делать? Мысль. Роняю на ходу перчатки, левой отпихиваю впавшего в ступор Отто, правой всовываю в щель одну из своих болтающихся на запястье пластиковых карт, вминая проволочку. Вспышка, непосильная трясущая тяжесть, темнота.